Глава 7. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локации. Таун-Айленд, Южный берег. Таун-Айленд, Центральный район. На высоте. Изувеченное здание грешник покинул через черный выход, выводивший в узкий переулок. При этом пришлось пройти через провонявший гарью и трупным духом коридор, сильно пострадавший от пожара и заваленный десятками подгоревших тел. Неприятная неожиданность, ведь до сих пор мертвецы здесь не попадались. Останки в автобусе не в счет. Неизвестно, что вызвало такой пожар, но мягкой плоти не осталось вообще, а большинство костей обуглилось до печального состояния. Не всякий спец в анатомии сможет уверенно отличить их от звериных. Присел возле одного тела, лежавшего, как и многие, в позе ребенка в утробе матери. Вроде как это верный признак того, что бедолага погиб в пламени. Хотя скорее просто кукла, декорация которую разложили именно так. поди пойми, каким образом этот ярус появился. Возможно, нет ни малейшей предыстории, и в этих телах Никогда не было жизни, а не лишь правдоподобные копии. Да, если так, нельзя не признать, что копии неотличимы от оригиналов. Все до мелочей продумано. В каждом своя индивидуальность. Вот этот, судя по ремню с наручниками и дубинкой. Полисмен или кто-то в этом роде. Грешник вытащил из за закопченной кобуры револьвер. Пластиковые накладки на рукоятке выглядели неповрежденными, огонь даже тонкую насечку на них не повредил. В барбане три патрона и столько же стрелянных гильз. Поискал запасные патроны, но безуспешно. Не густо, но в хозяйстве пригодится. Оружие переместилось в новую разгрузку. Габариты невелики, нашлось удобное местечко. Лучше пусть на виду остается, чем хранилище. Ведь автоматизм в выхватывании новых предметов не появляется мгновенно. Даже 17 дней тренировок недостаточно для абсолютно уверенной отработки такого навыка. Затем занялся контейнерами, что валялись вперемешку с телами. Чистенькие, пожар ничем не навредил. К яркому пластику даже копоть не прилипла, как новенькие среди гари стоят и все малых размеров, так что на крупногабаритные трофеи рассчитывать не приходится. В действительности оказалось, что с малогабаритными все плохо. Из почти трех десятков контейнеров не удалось извлечь ничего, кроме символов развития и знаков уровня. Причем и те, и другие, исключительно малого достоинства. Ограничение по разнообразию трофеев – обычное дело, когда стандартную добычу убивает кастовый участник. Но даже для них такая бедность – это чересчур. Хотя бы жалкую марочку ремонтную или дешевенький стимулятор при столь немалом количестве тел подкинуть обязаны. Да и когда бы кастовы успели здесь так порезвиться? Разве что высадку растянули по времени, но вроде как раньше кукловоды таким не баловались, все оказывались на ярусах в одно время или приблизительно в одно. Нет это больше похоже на работу местных. В практике грешника всякое случалось. Так, на втором ярусе однажды пришлось оборонять поселок мирных неписей, а торт нехороших аборигенов. Такие же местные обитатели, просто враждебные все и вся. В тех случаях, когда они убивали друг друга, всегда выпадали мизерные трофеи. Тогда, после боя, некоторые участники, наперегонки, собиравшие добычу, то и дело ругались, натыкаясь на контейнеры со смехотворным содержимым. Они всегда мелкие, из них, вроде бы, не сыпалось ничего, кроме низовых символов и знаков. Изучив несколько характерно знакомых пробоин в стенах, грешник логично предположил, что здесь порезвились его недавние знакомые. Возможно, такая же группа, как та, которую он уложил в полном составе. И с кем же они здесь дрались? На этих обгоревших телах лишних деталей не видать, всё родное без посторонних железяк в организме. Непонятно. Грешник выбрался в переулок, протиснулся мимо врезавшегося в стену мусоровоза. И, стараясь не маячить на открытых местах, принялся пробираться в сторону облюбованного небоскреба. При угрожающих звуках надолго останавливался, прятался от возможных наблюдателей, вслушивался. Да, это существенно замедляло продвижение, но зато могло продлить жизнь. Чем дальше, тем больше встречалось следов боевых действий. Сгоревшие, взорванные, даже сплющенные машины россыпи разнокалиберных гильз, выжженный танк, сваляющийся в сторонке башней. Подозрительные пятна на асфальте, изредка куски человеческих тел, еще реже целые или почти целые мертвецы. На здание больно смотреть, в иных на всю стену не больше десятка целых стекол осталось. При этом контейнеры попадались редко, не изуродованное привычное оружие не подвернулось ни разу. Лишь немного разных патронов удалось собрать, да почти случайно нашел ручную гранату. Плюс еще одну монструозную винтовку вытащил из-под гниющей туши огромного ящера. Пришлось припрятать вскрытое хранилище, не нашлось контейнера под разборку такой громадины. Походило на то, что здесь, на немалой площади, кипел нешуточный бой, после которого победившая сторона собрала трофеи раненых и погибших только в отдельных местах небрежность в уборке проявили или просто в спешке не заметили. В одном переулке грешник просидел почти полчаса, тщательно осматриваясь и услушиваясь. Лишь потом решился перебежать широченную улицу, выбрал для этого участок почти сплошь забитый месивом из раскроченных машин. Другую такую же улицу повезло предали через подземку, входы в которую располагались по обе стороны от проезжей части. Электричества внизу не было, использовать фонарик в телефоне поостерегся. Но света, что проникал от спусков, хватило, чтобы пройти от одной лестницы до другой осторожным, неспешным шагом. Дальше оставалась ерунда метров сто по прямой. Но, увы, грешник снова столкнулся со старыми знакомцами. Спасибо, что громадный ящер не способен передвигаться бесшумно по улицам, забитыми машинами и засыпанными битым стеклом. Успел укрыться и прекрасно рассмотрел бронированного наездника в седле, суетливо озирающихся зомби и даже ищейку впереди. Только на этот раз не свинья, а овчарка, выглядевшая ничуть не симпатичнее хрюшки. Походка неровная, дергающаяся, шерсть свалявшаяся. Там и сям нездорово разовеют залысины, в некоторых из них поблескивает серебристый металл. Выждав, когда нехорошая процессия удалится, грешник продолжил путь, в который раз себе напомнил, что надо срочно найти перец или табак. Колечко, выбранное из списка призов по завершении штурма ущелья, обзавелось полагавшимся к нему воплощениями артефактности, что весьма уменьшало заметность во всех диапазонах, кроме оптического. Однако описания не обещали тотальную невидимость для любых носов и ушей, они лишь существенно снижали шум, запах и мешали работе навыков, подобных ощущению жизни. Так что даже без учета стартового наказания от кукловодов пренебрегать традиционными методами не стоит. Эх, зря он не обыскал найденные на улице трупы на предмет сигарет. Да, неприятное занятие, но если бы что-нибудь нашел, сейчас смог бы посыпать свои следы от таких вот поисковых отрядов. Та свинья помнилась прекрасно. Кольцо против ее пяточка не спасло. Она сходу проявила интерес к тому пятну, на которое грешника высадили кукловоды. Будет нехорошо, если его снова унюхают второй раз может не повести Небоскреб, к которому грешник стремился, доминировал над всеми прочими, как рекордный баскетболист на пике карьеры доминирует над толпой подростков, давя их не только и не столько ростом. Да, некоторые здешние, так сказать, акселераты, почти догоняли его по высоте, но вот по прочим габаритам всегда значительно уступали. Все какие-то худосочные да нездоровые ажурности, когда, не будучи специалистом, не понимаешь, как они вообще не заваливаются при сильном ветре. А этот основательный, серьезный, надежно смотрится. Широченный в нижней части, он с двух боков постепенно сужается, но даже в высшей точке смотрится солидно. Громадное сооружение тоже пострадало от боевых действий, как и все соседние. В стеклянных стенах полным-полно пробоин, на некоторых участках они полностью или частично осыпались, обнажив начинку здания и завалив подступы к нему обломками. Кое-где над улицей нависают изорванные конструкции, грозящие в любой момент свалиться на голову. Также просматриваются следы пожара, но их немного порезвиться в волю пламени не удалось. Все эти признаки и упадка грешник счел обнадеживающими. Кто бы тут не устроил стрельбище, он не мог оставить без внимания одну из самых высоких точек города. Заметно, что за небоскреб всерьез повоевали, возможно, победители уже его покинули и больше сюда не сунутся. Следовательно, как и в первом случае, грозит единственная трудность – Придется снова подниматься на немалое количество этажей, что не очень понравится ногам. К тому же в этом здании путь наверх куда длиннее, чем в том, с высоты которого впервые попытался осмотреться. Вот с такими наивными размышлениями грешник сунулся в место, от которого следовало держаться как можно дальше. Неладное он начал подозревать, оказавшись между 17 и 18 этажами. Здесь недавно полыхал один из немногих локальных пожаров, по какой-то причине лишь закоптивший окрестности, но не распространившийся дальше невеликой площади пары лестничных маршей. Но в отличие от встреченных до этого обгоревших мест, это выглядело свежайшим. Здесь не просто воняло дымом, он еще и не выветрился до конца ступени и площадка. Между пролетами там и сям залиты оседающей пеной. Похоже на то, что около получаса назад сработали системы пожаротушения. На площадке лежали два слегка обгоревших тела. И все бы ничего, да только возле каждого обнаружились привычные для грешника предметы, но при этом неожиданные для такой обстановки. До сих пор здесь они ему не попадались. Точнее, нет, как раз попадались, причем частенько. Просто эти не такие. Обычные с виду контейнеры. Одни из самых невеликих по размеру, объемом меньше пары литров, если не учитывать вероятность особых пространственных свойств. Но если не вспоминать первое поле боя, все, что встречались до этого, были куда меньше. Обычно самые мизерные, очень редко на размер крупнее. Грешник уже привык, что других возле тел не найти. Эти как раз другие. Также следовало обратить внимание на сами тела. У одного почти полностью отсутствует голова. Второе уродливое изломано, в нем будто целых костей не осталось. Понятно, что это мужчины, а вот возраст уже не определишь. И вид у них... Не очень, ни огонь поработал, и пена скрывает детали. Но мелкокалиберная винтовка и арбалет под ней не спрятались. Также прекрасно видно увесистый топорик на поясе у одного и широченный изогнутый нож у второго. Сами пояса напоминают кожаные поделки аборигенов со второго яруса. Среди них нередко попадались стоящие вещицы, пусть и не выше среднего уровня. Цены тамошнее обычно не гнули, поэтому многие участники обзавелись одинаковой амуницией. На одном бронежилет навороченного вида, на втором хитро доспех из обтянутых черной кожи пластин из неведомого материала. Также у этого рыцаря имеется вполне себе современного вида армейский шлем. Второй щеголял с непокрытой головой, но нельзя винить его в том, что встретил смерть только потому, что нарушал правила техники безопасности. Непонятно, что именно случилось его башкой, но нет сомнений, что против такой неприятности никакой шлем не спасет. И как это понимать? Чтобы не задумались здесь кукловоды, опираясь на опыт первых ярусов, можно предположить наличие некоего сложного базового сценария. В первый раз это было бледное подобие азиатского зомби апокалипсиса с никчемными гаками и редкими ночными душителями. Во втором – причудливая вариация на тему отсталой средневековой Африки с ожившими суевериями и редкими европейскими колонистами. А что здесь? Война с боевыми действиями в городе? Хорошо, пусть так. Локальный или глобальный конфликт, контакт с агрессивно настроенными чужими, революция или бунт – все это способно объяснить трупы, разрушения, пожары и канонаду. Водолазы на странных ящерах вполне вписываются в вариант инопланетное вторжение, либо какой-нибудь прорыв сил зла из параллельного измерения. Но ни бунтовщики, ни армии противоборствующих стран не должны отклоняться от сценария в том, что касается реквизита. Да, какие-то мелочи вполне допустимы, но в данном случае говорить о мелочах не приходится. На этих трупах нет формы, нет ни намека на знаки различия. Зато на амуниции и вооружении местами просматриваются другие знаки. Знаки, лестницы, испытания. Достав телефон, грешник проверил оружие и прочие вещи. Да, так и есть. Опознаются. Ничего особенного, но заметно, что хозяева в свои железки вкладывались, так что сгодится на продажу. Если вспомнить цены второго яруса, за подобный арсенал и сбрую можно было неплохую сумму выручить. В символах развития это пятизначная цифра, причем гораздо ближе к девяносто тысячам, чем к десяти. Грешник для успокоения совести применил телефон на тела. Изучил полученную информацию, убедившись, что так и есть. Это не муляжи декорации, а участники испытания. И он не спец в криминалистике, но не сомневается, что смерть их настигла не более пары часов назад. И кто же их так обработал? Другой участник? Нет, в такое не верится, ведь в таких случаях трофеи первым делом забирают. Видано ли дело, даже контейнеры не тронуты. На работу скаутов или схожих с ними существ тоже не похоже. И дело не в том, что в громоздких скафандрах трудно по лестницам небоскреба носиться. Здесь нет ни следов от применения монструозных винтовок. Пуля из них не ограничится разнесением головы, она неминуемо обстановку попортит. Здесь же ничего такого не наблюдается, если не считать следов пожара, причина которого неизвестна. Разве что на стене полоса странная, будто по ней громадной плетью врезали. Может ли это быть отметиной от срикошетившей пули? Вроде не похоже, да и куда бы она потом делась после рикошета? Разогнанный до огромной скорости кусок металла рощерком на стене ограничиваться не станет. Это определенно не участник поработал, но и на скаута не похоже. Разве что участник сильно торопился, а скаут пробежался налегке с каким-то альтернативным оружием. Но и то, и другое звучит маловероятно. Осмотревшись, грешник услышал далекий и непонятный звук, тут же стихший будто металлом по металлу провели. Непонятно, сверху он донесся снизу или вообще с улицы пришел через стену, что чуть выше лишилось большей части стеклянной облицовки. Выждал немного, но вроде все тихо. Ничего потенциально угрожающего не происходило. Грешник решился подняться на площадку. Но перед этим собрал оружие, стащил бронежилет и доспех. Благо, место в хранилище пока что имеется. В конце ухватил оба контейнера, тут же присел, раскрыл оба. В каждом лежало по два предмета – знак уровня и универсальный символ развития. Номиналы заметно приличнее тех, что доставались из найденной мелочевки, но тоже не радуют. Грешнику за победы над участниками всегда перепадает разнообразная добыча, да и не только ему. Кукловоды поощряют людей уничтожать друг друга. «Это что получается? Сами убились об какую-то ловушку или неписям подставились?» Смутно помнится, что в таких случаях за контейнерами можно не нагибаться. Ничего ценного у них не бывает. Напрягся, расслышав тот же металлический стук. На этот раз он прозвучал сильнее и, похоже, доносился снизу. Склонившись к краю лестничного пролета, грешник начал прислушиваться в оба уха и вскоре, помимо непонятных металлических отзвуков, уловил далекие звонкие щелчки. Неритмичные, непонятно давящие на сознание, вызывающие беспричинный страх. Похоже на звук быстрой работы древней пишущей машинки, вот только удары по клавишам совсем не так звучат. Здесь скорее дробное постукивание звонким стальным ломиком по бетонной плите. На человеческие шаги совершенно не похоже. Да это вообще не с чем сравнивать, никакое однозначное объяснение на ум не приходит. Однако звук усиливается, и это может означать лишь одно. Сюда кто-то поднимается. Проклятие, неужели выследили? Если так, то появились новые вопросы к колечку с его якобы изумительными скрывающими свойствами. Или сам виноват, потому что в эти самые свойства всерьез не вкладывался. Но ну как в них вкладываться, если катастрофически не хватает усилителей артефактности? Те, что вынес со второго яруса и получил на стартовой платформе, не закрыли даже десятой части потребностей. Поднявшись, грешник поёрзал подошвами по полу, залитому пьяной от системы пожаротушения и засыпанному сажей. Запахи ми и гари от этой гадости сильны, а вось получится сбить ищи их со следа. Изгваздал обувь, рванул вверх по лестнице. Если не мешкать, можно оторваться от взявшей след погони или поднимающихся по другой в надобности неприятелей. Потом где-нибудь повыше переберётся на другую сторону здания. Там, если верить схеме эвакуации, находится аналогичная лестница. Тихонечко спустится по ней и уйдет. Жаль, конечно, что не получилось осмотреться с господствующей высоты, но лишний риск того не стоит. Да и мало ли, как дальше будет. Вдруг по пути успеет из окон пару взглядов в правильную сторону бросить. Ради этого и не стал ломиться у дверь на первой попавшейся площадке. Решил повыше забраться. Реализации плана помешала неожиданно возникшая преграда. Махом, проскочив девять этажей, грешник затормозил перед сплошным завалом из офисной мебели, оргтехники и каких-то непонятных металлических агрегатов. Многие тонны надежно загромоздили площадку и вздымающийся за ней лестничный марш. Это явно не последствия обстрелов. Кто-то специально устроил здесь знатную баррикаду, чтобы разобрать ее в одиночку, уйдет прорва времени, а его у грешника нет. Зря он наверх сунулся. Не стоило усложнять простые замыслы. Пришлось бегом спускаться до нижележащей площадки. Осторожно приоткрыл дверь на пару сантиметров, присев при этом и держась сбоку. С другой стороны, на это действие никак не отреагировали, однако грешник не торопился продолжать. Мало ли что еще могли устроить строители баррикады, а лишний раз рисковать щитами не хочется. Здание больше не казалось спокойным. Провел взглядом вдоль открывшейся щели и заметил тончайшую леску, горизонтально натянутую поперек дверного прохода, на небольшой высоте. Что это? Примитивная растяжка из ручной гранаты, полноценная противопехотная мина, смертоубийственная ловушка из подручных материалов, безобидная сигналка? Да уж точно не рыболов с Насти забыл. Нет времени разбираться, да и продвинутыми навыками саперного дела грешник похвастать не может. Использовать исследования не хочется, а в сложившейся ситуации его лучше приберечь на крайний случай. Следовательно, этой дорогой он не пойдет. Для надежности спустился сразу на два этажа, все больше и больше нервничая из-за приближающихся звуков. Похоже, снизу надвигается целая толпа, зловещая, хрустящая железом и стучащая десятками металлических конечностей. Причем, судя по звукам, это не люди, а что-то омерзительное и смертельно опасное. Надо сваливать в темпе, до встречи с шумным неизвестным или неизвестными осталось не больше минуты. К счастью, за новой дверью натянутых лесок и прочих тревожных сюрпризов не обнаружилось. Правда, даже здесь, несмотря на дефицит времени, грешник не стал торопиться. Секунд пятнадцать выждал, прежде чем решился проскользнуть на этаж. И все это время уговаривал себя не применять исследования. Столь ценный навык разряжать в полностью непонятной ситуации чревато. Ведь из-за отката и ограниченного радиуса действия он не сможет оперативно высветить то, что приближается снизу. А интуиция подсказывает, что весьма вероятный бой обещает стать сложным. Для победы потребуются самые эффективные умения и уловки. Покрутился, сжимая в одной руке пистолет, в другой меч. Никого и ничего. Непреодолимых баррикад тоже не видать. Из подозрительного в глаза бросились лишь застарелые кровавые разводы на полу, среди которых поблескивали рассыпанные монеты и связка ключей. Это выглядит так, будто по коридору протащили человека, из которого хлестало, будто из недорезанной свиньи, а из кармана высыпалась всякая мелочевка. И причина кровотечения явно не в расквашенном носу. Все куда серьезнее. Снаружи здание представлялось простым, но на деле оказалось весьма запутанным. Грешник не сразу разобрался в замысловатых переплетениях коридоров, пронизывающих этаж во всех направлениях. Повезло быстро выйти к лифтам, где снова обнаружился план с указанием пожарных выходов. В том числе была обозначена вторая лестница, к которой он и стремился. Увеличил темп, расслышал знакомые звуки. Это уже не на лестнице, это где-то позади преследователи шастают по этажу. Теперь грешник не сомневался, что их интересует именно он. Причем как-то... Быстро и безошибочно определили, куда он направился. Будь иначе, они должны были подняться выше, упереться в баррикаду и открыть дверь на площадке перед завалом. А такое событие он бы не пропустил. Под эти мысли по этажу пронесся грохот взрыва. Не сильный, но достаточно громкий, чтобы понять, это не петарда повышенной мощности, это граната или что-то вроде нее. Похоже, дверь с подозрительной леской все же отворили, но тогда зачем они еще и на этот этаж полезли? Или это просто тотальное прочесывание верхней части здания, под которое грешник попал случайно? Как бы там ни было, надо делать то, что делал. Сваливать. Со стороны развороченного окна донеслись не близкие, но и недалекие отзвуки стрельбы. Кто-то торопливо пульнул четыре раза из пистолета или револьвера, после чего бабахнуло что-то посерьезнее, вроде дробовика. Ни капли не похожи на громоподобные раскаты, издаваемые тяжеленным оружием наездников на ящерах. Этот грохот ухогрешника уже уверенно улавливало в различных шумах. басистые одиночные гуг гух в которых даже издали ощущалась колоссальная мощь. Нет, это стреляет обычное оружие. Но кто жмет на спусковые крючки? Неизвестно. И, увы, грешник об этом не узнает, потому что прямо сейчас сбежит из этого района с максимально возможной скоростью и больше сюда не вернется. С планом хорошенько осмотреться ошибочка вышла. Да, забраться на такую верхотуру хорошо для разведки, однако чревато оказаться в западне. И достаточно контролировать лестницы и лифтовые шахты, да и со стороны на здания посматривать, пока его прочесывают поисковые группы. Возможно, именно это и случилось, потому что нехорошие звуки раздались уже впереди. На этот раз не металлические, там что-то попроще двигается, но неприятно то, что звуки не одиночные, там минимум несколько источников шума. Получается, противники поднялись и по противоположной лестнице. То есть, грешника зажали с двух сторон. И что делать? Вернуться к лифтам и попытаться спуститься по тросам в шахте? Но он подобный маневры только в кино видел и не уверен, что сумеет их повторить. Нет, в своих силах он не сомневается, но кто знает, как в реальности лифтовое хозяйство устроено и в каком оно здесь состоянии. К тому же рискует лоб в лоб столкнуться с той группой, что надвигается за спиной. А уж как рискует, если кто-то внизу присматривает за лифтами. Там ведь много народу не понадобится, чтобы как в тире снимать желающих полазить по тросам. Но лучше так, чем просто стоять в ожидании непонятно чего. Обладатель многослойной защиты имеет право на лишнюю порцию риска. И грешник, развернувшись, помчался назад. Надо поднажать. Если не успеет, придется применить невидимость, а этот навык пусть и эффективный, однако работает недолго и с солидным откатом. Разрядив его, грешник потеряет сильнейший козырь.